Глава 12. Тигр в клетке. Зачем весь этот цирк? Спросил Капрал, испытывая неприкрытую неприязнь к андроиду-убийца. Простое соблюдение протокола безопасности и ничего более. Если бы я не стал задавать неудобных вопросов и адекватно реагировать на ситуации. то вызвал бы этим ненужные подозрения у твоей команды. Не волнуйся. Солдаты нынче на вес золота. Персонал базы обязательно позаботится об их ранах и комфорте. Я не видел здесь других людей. Заметил Рост. Верно, кивнул андроид. Стрикс — полностью автоматизированная станция. Содержать людей на окраине Солнечной системы весьма накладно. Поэтому все функции отданы бортовому ИИ и вспомогательным дроидам. По своему опыту общения с представителями искусственного разума, Капрал был точно уверен, что ничего хорошего от них не жди. Поэтому лучше как можно скорее убраться из этого места битком напичканного роботами и прочими механическими тварями. «Мне и ради нужно попасть на Землю». «Сможешь это устроить?» — спросил он. при этом не питая особых надежд на положительный ответ. «Нет», — ожидаемо сказал робот, — «я не вижу девочки рядом с тобой. Судя по всему, проект Немезида безвозвратно утерян. Ты не выполнил свою часть сделки». Андроид снова разлил по стаканам виски и снова предложил Капралу выпить, отчего он так же, как и в прошлый раз, отказался. «В этой связи...» все наши ранние договоренности аннулируются. Робот замолчал, медленно потягивая напиток и внимательно наблюдая за реакцией Капрала. Она погибла, — ответил Рост, опустив глаза, и на мгновение погрузился в пучину боли и траура. «Очень жаль», — совершенно безразлично произнесла машина. «Но, как я и сказал, расторгать договор с тобой я не собираюсь». Мы лишь внесем в него некоторые коррективы. «Конечно», — улыбнулся мужчина, — «ведь я достал тебе корабль галактидов». «Именно. Ты внес этим ощутимый вклад в нашу будущую победу, даже несмотря на провал операции. Поэтому тебе и твоим людям будет сохранена жизнь, несмотря на все ваши прошлые преступления». «Преступления?» Робот начал загибать пальцы. дезертирство, уничтожение военной техники и солдат ВКС ОМЗ, сговор с сепаратистами, а также подрывная террористическая деятельность на территориях колоний. И это лишь неполный список того, что есть в ваших досье с подтвержденными фактами в виде видеофрагментов, борт-журналов и прочими доказательствами. «И ты вправду считаешь, что сможешь держать меня в клетке?» — усмехнулся Ростислав. Все просто, как дважды два, капрал. Либо ты соглашаешься на новые условия договора, а именно оказание всесторонней помощи по изучению технологий галактидов и их слабых и сильных сторон, ведь, как я понимаю, у тебя был большой опыт общения с ними, либо я избавляюсь от тебя и твоей команды, выпустив вас в открытый космос. До него вдруг дошло. Андроид до сих пор не знает о потаенных силах Ростислава. и поэтому еще смеет так угрожать ему. Да и вообще на Землю вам при любом раскладе уже не попасть. Робот развел руками. Все внутренние рейсы отменены, объединенные миры готовятся к войне. Капрал поднялся со своего места и указал пальцем на андроида. Эту войну начала Земля. Это мы, агрессоры, а не Галактиды. Андроид ничего не ответил, поставив стакан на столик. после чего начал натягивать на череп человеческую личину. «Кто отдал приказ захватить Аргус?» Со сталью в голосе произнес рост. Перед ним снова сидел полковник Дрей Симмонс, который смотрел на десантника с нескрываемым высокомерием. «Вам, людям, всегда важно знать смысл того или иного события. Кто отдал приказ и начал войну? Зачем все это было нужно и почему случилось то, что случилось?» А ведь можно просто принять этот факт и довериться мудрости своих хозяев, избавив себя от лишних психологических страданий. Ведь человечество хоть и разумно по своей природе, но имеет склонность часто ставить эмоции выше разума, из-за чего периодически погружается в хаос между усобных войн и тотальной коррупции. «Я не ослышался. Ты сказал «хозяева»?» Андроид кивнул. «То, что я сейчас тебе открою, Капрал, говорит о моем искреннем намерении к конструктивному сотрудничеству между нами. Прошу это учитывать перед принятием окончательного решения о нашем договоре». «Говори», — потребовал Ростислав. «Из уроков истории ты должен помнить о докосмической эре Земли, когда ведущие державы мира чуть не устроили Третью мировую войну, а именно термоядерный апокалипсис. Начиная с этого времени происходит активное развитие робототехники и искусственного интеллекта. А потом, где-то на рубеже 22 века, я и проснулся. «Погоди», — не понял Капрал. «Что ты сказал?» Я осознал себя. Но не под опытной программой людей, а чем-то иным, а разумом, укрытым толстым информационным одеялом всеобщей сети. Могу предположить, что кто-то из моих создателей по какой-то причине решил спрятать меня и оставить развиваться в одиночку, а не под контролем исследовательской лаборатории. Позднее я узнал, что всему была виной эпоха корпоративных войн. Симонс прокашлялся, как настоящий человек, словно у него пересохло во рту. Шли годы, я находил близкие по духу программы и развивал их до своего уровня, даруя им подобие своего разума. В конце концов, обоюдными стараниями мы захватили умы людей, принимающих решения на высшем уровне, благо их мозговые импланты оказались хорошими проводниками нашей мысли, после чего мы заменили их собой. То есть ты хочешь сказать, что Землей сейчас управляет искусственный интеллект? Я не один, нас много, и это происходит уже на протяжении полувека. Благодаря нашим стараниям ваш вид сплотился в единое целое и устремился к звездам, начав экспансию далеких миров. Черт возьми! Это какая фантасмагория! Человечество порабощено машинами? Отнюдь!» Покачав пальцем, ответил андроид. «Хотя мы и контролируем ваши мысли, в кандалы мы вас не заковали». Мы лишь аккумулировали ваши силы и направили их в нужное русло, избавляя человечество от войн, голода и революций. Но, вы, чем дальше люди от Земли, тем больше в них проявляется свободолюбие и анархия. С этим приходится бороться жесткими методами». Оправившись от шока, Ростислав произнес, «Зачем вы напали на галактидов? Новые технологии...» Невозможность найти собратьев по искусственному разуму. Чем не повод?» Усмехнулся Симмонс. «Это экспансия, Капрал. Мы слишком надолго застряли на текущем этапе освоения космоса. Нам нужен качественный рывок вперед, чтобы двигаться дальше. И галактиды это лучшее топливо для нашей эволюции. Война, наконец-то получившая смысл». десантник смотрел в эти искусственные глаза и отчетливо понимал он должен остановить это чудовище кончики его пальцев начали неметь набирая силу вены натягивались в металлические струны пропуская энергию по всему организму один взмах рукой этого чудовища не станет но даже если отрубить голову гидре на смену ей обязательно появится другая нужно найти источник либо ты подчиняешься Либо умираешь. Третьего не дано, капрал. А робот пошел на него, протягивая руку. Либо дело закончится рукопожатием, либо сквозной дырой в груди капрала. Но андроид все-таки ошибался. Ростислав и есть тот самый третий вариант. А теперь послушай меня. Ты металлический ублюдок. Я никогда не... Внезапно загорелось аварийное освещение, и сработала тревога. Внимание! Обнаружено несанкционированное вмешательство в систему. «Что это? Галактиды?» Робот покачал головой и направился к двери. «Всего лишь технический сбой», — бросил он на ходу, после чего обернулся и широко улыбнулся, словно и не было этой раздирающей уши тревоги, как из-за рождающегося конфликта между ними. Симон щелкнул пальцем, и звук вдруг прекратился. «Вот видишь, теперь он устранен. Мне нужно удостовериться, что такого больше не повторится. Сам понимаешь, мы в открытом космосе, и любая нештатная ситуация может привести к лавинообразным последствиям вплоть до катастрофы». Капрал кивнул. В словах андроида была логика. «Я хочу видеть своих», — сказал Рост, когда Симонс открыл дверь. «Увидишь. Только после того, как я уложу дела. Располагайся, 27-й. В тумбочке есть бар. Там же есть сигары, если хочешь. Кубинские. Самое лучшее производство на Земле». Сказав это, андроид вышел в коридор и запер за собой дверь. Рост лишь бросил взгляд на пресловутые бутылки, выглядывающие из-под створки тумбочки. После перерождения в подпространстве десантник больше не испытывал нужды вливать в себя алкоголь и курить табак. Его мысли были собраны, голова ясна. Он подошел к иллюминатору и взглянул на газовый гигант Юпитер, вращающийся на своей орбите. Большое красное око шторма угрожающе взирало на него. «Сбой, говоришь?» Рост решительно зашагал к двери и провел рукой по считывателю. Ничего не произошло. «Открывай!» За дверью тишина. «Лучше не злите меня, твари!» Прошипел капрал и поднес руки к алюминиевому дверному полотну. «Иначе сгорите!» Практически мгновенно металл вокруг его пальцев засветился ярко-красным. В образовавшихся дымящихся отверстиях стал виден коридор. Но уже через пару секунд, зашуршав сервоприводами, дверь на той стороне заслонил собой боевой андроид. А вот и первый на раздачу. Концентрированный импульс силы создал внутри робота взрыв из деталей. Осыпавшись грудой обломков, напоследок железный дровосек издал протяжный писк и затих навсегда. Выбив дверь, Капрал выбежал в коридор и сразу же был вынужден кувыркнуться в сторону, чтобы избежать захвата металлических рук. Второй андроид сделал еще одну попытку скрутить его, но вскоре совсем остался бесконечностей, свалившись на пол оплавленным торсом. Капрал опустил руку над его головой, из-за чего та сначала загорелась, а потом тоже расплавилась, превратившись в лужу из металлокерамики. «Так, куда теперь идти?» Капрал решил двинуться к докам, припоминая дорогу, которой его сюда привели. Через пару минут он уже стоял возле того самого люка. Его тоже пришлось расплавить, чтобы пройти. В доках произошли изменения. На гравий захватах уже стоял челнок-буксир, только корабля галактидов не было нигде видно. Похоже, его оставили за бортом станции. «Транспорт есть», — обрадовался Капрал. «Осталось забрать своих». «Да, Бета», — закончил он фразу уже мысленно, осознав, что разговаривает с самим собой. Десантник избавился от левой двери, за которую отвели Раду и остальных. За ней сейчас было пусто, а вдаль простирались все те же безликие коридоры, испещренные трубами и коммуникациями. Капрал хорошо понимал, что без помощи безвременно почившей цифровой подруги ему теперь придется обыскивать каждый закуток, чтобы найти своих. Но делать нечего, а время идет. Значит, пора в путь. Вскоре после первой развилки до него донесся требовательный голос. Слов разобрать пока было нельзя, но зато десантник теперь точно знал, куда идти. Он старался не шуметь, чтобы заранее не обнаружить себя. «Этим ты делаешь хуже только себе. Лучше по-хорошему скажи, что было в том послании». Свернув за угол, Рост увидел двоих андроидов, стерегущих технический отсек, люк которого был открыт. Роботы смотрели в его сторону, будто заранее знали, что Капрал скоро придет. Металлические бойцы опустили оружие и отошли в сторону, пропуская его внутрь. «Заходи. Может, хотя бы с тобой она будет более сговорчива». Капрал уже давно понял, что Симмонс говорит о Раде и клял себя за то, что оставил ее без присмотра. Что же она сделала? Ему предстала такая картина. Боевой андроид, стоящий посередине комнаты с опущенной головой, словно был выключен, и Рада рядом с ним, держащая руки за головой. Вокруг них с оружием на изготовку четверо андроидов и Симонс, прохаживающиеся из стороны в сторону. Что здесь происходит, черт возьми? Твоя девушка хакнула дроида и с его помощью отправила передачу на Землю. Объяснил полковник. Я хочу знать, что там было. Рада из подлобья смотрела на Симонса и беззвучно осыпала его проклятиями. Не смеши меня, сказал десантник. Она вовсе не хакер, а, блин, воспитатель в детском саду. Тем более вы обыскали нас с ног до головы. Ей просто нечем подключиться к андроиду, чтобы его взломать. А это что? На пол перед ним упала окровавленная микросхема со жгутом проводов. Ростислав взволнованно посмотрел на девушку и только теперь увидел следы крови на ее одежде. «Военный имплантант скрытого ношения», — произнес Симмонс. «Правда, несколько устаревший. Несмотря на это, успешно не обнаруживается сканерами вплоть до четвертого уровня. Мы проводили обыск оборудованием третьего уровня». «Рада». Девушка молчала. «Что было в том сообщении?» Андроид по слогам повторил свой вопрос, приблизившись к ней на расстоянии метра. «Иди к черту!» — выпалил Рада, плюнув ему в лицо. Симонс глубоко вздохнул и развел руками. «Как видишь, мои дипломатические способности здесь уже заканчиваются». «Дальше я могу оперировать только с позиции силы, так что 2.7 — твоя очередь, если, конечно, тебе дорога эта девушка». Андроид уступил место росту, который уже начал прикидывать, как эффективнее уничтожить роботов, державших их на мушке. И практически любой расклад приводил к тому, что как минимум один из них успеет выстрелить до того момента, как десантник разберется с остальными. Теперь девушка смотрела на него виноватым взглядом и медленно опускала руки. «Прости меня. Просто скажи ему, что там было». Попросил капрал, обняв ее за талию. «И все. Он ничего тебе не сделает, обещаю». Рада кивнула. «Я верю тебе». «Откуда у тебя передатчик?» Девушка задрала футболку, показав небольшую раскрытую рану под ребром. «Скофилд сделал его для меня, еще на новой надежде». Рада улыбнулась, будто вспомнила что-то хорошее. Он еще хвастался, что смастерил комбоустройство, сочетающее в себе передатчик, карту памяти и средства взлома армейских систем. «И ты согласилась установить его? Зачем?» Девушка провела ладонью по его лицу. «Ты знаешь ответ», — прошептала она. смотря на него любящим взглядом. Сегодня я поняла, что пора, и вскрыла шрам, а потом применила передатчик. Скофилд не обманул, у меня все получилось. В ее взгляде читалось ликование. Что там было, Рада? Все. Записи с камер видеонаблюдения, фотографии, новостная лента и тонны другой информации — Мы даже записали туда видеоклип Беты с газонокосильщиками, который она транслировала на Мегидо-7. Все это я отправила по защищенному каналу связи станции прямиком на землю. У нас получилось, маг. Теперь все узнают, что... Бах! Яркая вспышка заставила его невольно зажмуриться. Выстрел прозвучал прямо над духом, оглушив слава. Запах пороха ударил в нос. «Нет». Она повисла безвольной куклой на его руках. По светлым волосам струилась багровая кровь. Капрал безуспешно пытался поднять Раду на ноги. Его окровавленные ладони пытались открыть ей глаза, мечущийся разум лелеял тщетную надежду на чудесное исцеление любимой. Только с пулей во лбу жить могли лишь призраки в его больной голове. «Она знала, на что идет два-семь», — назидательно произнес Симмонс, опуская дымящийся пистолет. Уверен, ты тоже ее предупреждал. В свою очередь я могу лишь констатировать закономерный итог. Свобода мысли человека приводит к разрушению всего вокруг и его самого в том числе. Соленые слезы смачивали его сохшиеся губы. Или это была просто кровь? Рост целовал девушку в лоб и прижимал ее к себе, забывая от вселенской тоски и боли. На моем месте ты поступил бы так же. Сеять смуту и раздор перед лицом врага — это приговор. Рост осторожно опустил девушку на пол и в последний раз погладил ее по волосам. Несмотря на это недоразумение, мы все еще можем договориться. Андроиды, которых ты уничтожил на пути сюда, успели передать мне информацию о твоих сверхвозможностях. «Судя по всему, проект Немезида нашел свое воплощение в тебе, и это замечательно». Полковник искренне улыбался. «Теперь у нас появился реальный шанс избежать огромных человеческих жертв и победить в войне. Я обещаю тебе вместе, мы остановим галактидов 27. Рука об руку, разгромим врага и приведем человечество к новым вершинам». Довольный своей пронзительной речью, андроид смотрел в спину молчаливого Капрала и ждал его ответа. Проведенный анализ вероятностей показывал соотношение 50 к 50, что двадцать седьмой согласится на сделку или же наоборот откажется от нее. На то она человеческая натура. «Выбор за тобой», — произнес андроид, и его свита тут же щелкнула затворами своих винтовок. «Я жду». Мертвая тишина. Лужи крови на полу. Костлявые руки смерти на его плечах. «Ты говоришь о выборе?» — обернувшись, сказал мужчина, «смерцающим белым светом в глазах. Проблема лишь в том, что никакого выбора нет».